Глава пятая. Платье неприлично облепляет тело. Я будто голая стою. Беж оттенком напоминает кожу. И от того впечатление ноготы усиливается. Самое отвратительное, что перед жрецами я обязана стоять ровно. Даже закрыться, обнимая себя руками, не могу. А еще мне очень холодно, аж трясти начинает. Ветерок, который утром я не замечала, по-мокрому пронизывает до костей, и я тихо всхлипываю, по-детски шмыгаю носом. Возмутительное поведение. Старший жрец хлопает ладонью по каменной столешнице. Я вздрагиваю. «Простите, Светоч, я из лучших побуждений А чайник Отчаянник-то уплыл на дно. Обвинить меня в осквернении пруда жрец явно хочет, но не может, потому что пруд священным не считается. Рыбка, да, ее места обитания нет, но я подставилась с порчей храмового имущества, и жрец не упустит возможность выпустить свой гнев. Смотрит. Мне очень не нравится, как он на меня смотрит. Взгляд по-хозяйски гуляет по моей облепленной платьем-фигуре, и гневу примешивается чисто мужской интерес. А уж младший жрец и вовсе вспыхнул. Как и Лоуренс, кстати. И это дает мне подсказку, что раз он так остро реагирует, значит, у нас с ним еще ничего не было. Конечно, полной уверенности у меня нет. Леон и Ризара почти не скрываясь, перешептываются и пересмеиваются. А вот кореглазый лорд... Я не успеваю понять его реакцию, слишком сложный клубок эмоций. Придешь после заката и примешь наказание, решая жрец и, отвернувшись, направляется в святилище, попутно приказав младшему спасти чайник. Да, Светоч, кланяюсь я, получается, его спине. А как же... Я сказал прийти после заката, раздраженно повторяя жрец и я умолкаю. «Странно, что жрец не станет допрашивать меня сразу. Или сперва хочет поговорить с Лоуренсом. Или расследованием займутся гельдерны. Жрецу не интересно? «Парадоксально, но я до сих пор не знаю, какие отношения связывают светлый храм и род воинов света. На словах они заодно, но на деле гельдерны слишком самостоятельны. Я, наконец-то, обхватываю себя руками. Зуб на зуб не попадает, но все же становится чуть легче». Младший жрец перегнулся через бортик и занят спасением чайника. До меня, мальчишки, уже нет никакого дела, и я, оставляя за собой ручьи, спускаясь по ступенькам и про себя радуюсь. Пусть я дала лишний повод себя подозревать, зато я избавилась от любых следов. Даже сам светлый Кеннер лично едва ли теперь сможет выяснить, что за проклятие на мне было, откуда пришло и кем наложено. А поход в храм я с чистой совестью свалю на Лоуренса, который вдруг делает шаг вперед и, не заботясь о зрителях, глядя на меня со злостью, буквально выплевывает. «Юджин, как ты могла?» Змеючки тотчас подбираются. Обращение на «ты» — это повод заподозрить тайный роман, и ведь сплетницы будут абсолютно правы. Позориться до такой степени в мои планы не входило. Я бы с удовольствием, например, вернулась домой, но сейчас, пока я компаньонка леди Лизи, моей судьбой распоряжаются герцога и герцогиня. Собственно, родители и отправили меня в компаньонки, рассчитывая, что герцогиня удачно пристроит меня замуж. Однако вместо замужества я рискую отправиться в храм. «Лорд, мне кажется, вы забылись?» Осаживаю я Лоуренса, но то ли он не хочет понимать намеков, то ли ему все равно... «Ах, да, ему все равно!» «Юджин, ты оскорбила светлый храм!» — кипит он. «Бездна!» Второй выкрик не оставляет сомнений. «Оу, так вы близки, хмыкает Резара!» «Кто бы мог подумать, подхватывает ли он?» «Катастрофа!» В прошлый раз скандал случился из-за донесения целителя и не вышел за стены рабочего кабинета герцогини. Но в этот раз скандал спровоцируют змеючки. Сплетницы не будут молчать, слухи полыхнут пожаром, дойдут до герцогини, и она точно так же потребует от Лоуренса на мне жениться. Бездна. Лорд, вы забываетесь, бессильно повторяю я, без надежды, что он уймется. А может быть, в этом смысл? Увести меня в родовое гнездо и сдать старшим на препарирование? Все должно было быть не так, не так. Так, но почему, пройдя по тропе над бездной, я споткнулась уже здесь, в новой жизни? Но это не повод упиваться жалостью к себе или жаловаться на судьбу злодейку. Все очень просто. Мне нужно унять панику, добраться до комнаты, переодеться и постараться не заболеть. А потом? Как действовать потом, я решить не успеваю. Лоуренс подступает ближе, словно намеревается схватить за плечи. Мне бы попятиться, но корейглазый лорд опережает и меня, и Лоуренса. Клинившись между нами плечом, он одним изящным жестом избавляется от камзола, остается в белоснежной рубашке и бархатном жилете. А камзол вдруг опускается мне на плечи. Лорд ловко застегивает верхнюю пуговицу, я сразу согреваюсь, и зубы перестают стучать. От осознания, что меня греет не только плотная ткань, но и тепло его тела, и вовсе бросает в жар. «Леди Юджин, позвольте вам помочь». Лорд не только оттеснил Лоуренса, но и предлагает мне локоть. Я ухватываю его руку раньше, чем понимаю, что делаю. Впрочем, все правильно. Если кто-то и выведет меня сейчас из трудной ситуации, то только кореглазый лорд. И мой жест вызывает у него улыбку. Я держу в уме, что непонятная забота грозит обернуться куда большей катастрофы, чем зло знакомое. Но я не могу устоять. «Юджин!» — выкрикивает Лоуренс. Я вздрагиваю, и кореглазый лорд сжимает мою ладонь крепко, надежно, но в то же время не стискивает капканом. Я чувствую, что при желании могу освободиться, и лорд отпустит. Не хочу, я допускаю, что крупно ошибаюсь, но по идее противостояние кореглазого лорда и Лоуренса мне на руку. Пока они бодаются и заняты друг другом, я ускользну. Лорд Гельдерн. «Мой лорд заслоняет меня собой. Леди Юджин уже несколько раз напомнила вам, что ваше обращение неприемлемо. Я надеюсь, вы вспомните о приличиях и прямо сейчас принесете леди свои извинения». Лоуренс вскидывается, вперивает в моего защитника ненавидящий взгляд. «Юджин, что ты себе позволяешь? В одежде постороннего мужчины. Иди сюда!» «Как собаки, еще бы к ноге скомандовал. Неужели я угадала?» «Неужели Лоуренс настолько заинтересовался эхом тьмы, что готов устроить брак? Он ведь всегда был осторожен и вдруг открыто нарывается. Только не совсем ясно, почему он просто не сделает предложение. Прошлое, и я побежала бы. Или мы только в начале отношений. Мне срочно нужно выяснить, какой сегодня день. Своим хамством Лоуренс себе подгадил. Подарил мне повод обидеться и разорвать отношения, что я и делаю» лорд гельдерн ваши слова высшей степени оскорбительны с этого мгновения вас для меня нет и отворачиваюсь юджин потрясение искреннее и глубокое я явно шокировала бывшего лорд оборачивается мой кореглазый вы вынуждаете меня ваше поведение оскорбительное и бросает тень на репутацию леди лоуренс не успевает отреагировать Ему в лицо прилетает туманное облачко разреженной чистой магии, что означает вызов на поединок. Лоуренс запоздало шарахнулся, попытался отмахнуться, но облачко оседает на ладони и оборачивается меткой, которая, по сути, является ничем иным, как, последовательностью, рун. Метка пропадает с началом поединка или навсегда остается позорным клеймом трусости. Глядя на свою руку, Лоуренс будто не верит тому, что видит, даже пальцем проводит, пытаясь стереть метку. Осознав тщетность попыток, Лоуренс вскидывается. Он буквально кипит гневом и яростью, но почему-то сдерживается и не изрыгает рвущиеся проклятия. Из-за змеючек, из-за младшего жреца, наконец сумевшего поймать уплывший чайник в сачок, змеючки перешептываются. «Я была тебе лучшего мнения, Юджин. Я верю, что ты одумаешься. Я готов, простите, принять». Ну, точно. Хотел спровоцировать брак и нарвался. Если честно, вмешательство кореглазого лорда для меня полнейшая неожиданность. В моей прошлой жизни он никогда ко мне не приближался. Лишь раз, на танцевальном вечере, он пригласил меня. Но я отказалась, сославшись на натертую ногу. Безна, как же его зовут-то?» «Мой лорд едва ощутимо касается ладони, его пальцы невесомо соскальзывают по коже, и меня будто молнией пронзает с макушки до пят. А ведь я так даже на Лоуренса не реагировала. Но куда более откровенные жесты, чем этот одновременно и провокационный, и невинный. Дыхание перехватывает. В себя я прихожу, когда мы огибаем любимый розарий герцогини. «Лорд!» – спохватываюсь я – Змеючки остались позади, и наше появление вдвоем истолкуют в скандальном ключе. — Леди Юджин, не беспокойтесь, я возьму на себя ответственность. — Женится, что ли? Я больше ничего не понимаю, а лорд невозмутимо улыбается, и в его глазах пляшут смешинки. В одном уверена. Прямо сейчас он наслаждается ситуацией, аж зло берет. И помня, что он мне помогает, спас от холода, увел, даже Лоренсу вызов бросил. Я прикусываю язык. Про Лоуренса говорят, что он гуляк и дамский угодник. Никто никогда не называл его хорошим бойцом. Но точно так же никто никогда не называл его плохим бойцом. Лоуренс плох по меркам Гельдернов. Я знаю, что он прошел лишь базовую подготовку и время от времени ходил на тренировки. Что-то мне уже тревожно становится. Вдвойне тревожнее мне становится, когда мы подходим к террасе, и я замечаю в окне второго этажа герцогиню. Ее светлость не скрывается. Ставни распахнутый, герцогиня, опираясь на подоконник, смотрит вниз, а ее фрейлина заботливо накидывает на плечи госпожи пуховую шаль. «И что вы намерены делать, лорд?» Поговорить с герцогиней леди Юджин. Мы возвращаемся из храма, храм никогда не должен стать темой сплетен». «Вот как!» «Не скажу, что звучит убедительно, но здесь, в летней резиденции, далекой от крупных городов, герцогиня при желании действительно может отбелить мою репутацию». А я мысленно уже замуж за крейглазого лорда вышла. Вот бездна! Чувствую себя очень глупо. Спасибо. Благодарю я. Лорд провожает меня до входа в дамское крыло, вломиться в спальню при свидетелях не пытается, но вот забрать камзол отказывается, и в коридоре я остаюсь в его одежде. Прошмыгнуть к себе незамеченно естественно, не получается. Думаю, не только герцогиня смотрела в окно. «Светлые боги, леди Юджин!» Леди Юджин, что с вами случилось? Не может быть, чтобы леди провела ночь с мужчиной. Арр, о чем вы, леди? Я вплотную подступаю к той, которая ляпнула про мужчину. Что за неприличные фантазии у вас в голове? После восхода я отправилась в храм, и Светоч уделил мне время. Кто же знал, что я упаду за бортик беседки в пруд? Прошу меня простить, мне требуется сменить платье. Леди расступаются, никто меня не удерживает, но вот взгляды, взгляды многообещающие. Мне показалось, или на пальце леди Юджин сверкнуло кольцо, доносится до меня.